Глава 3. Осень, пора визитов. По крайней мере, в провинции, в среди аристократов. В самом деле, чем еще заниматься осенью, пока еще стоит тепло и не начались холодные затяжные дожди? Правильно, наносить визиты соседям. Зимой по снегу с метелью и морозами не особо и проедешь по сельским тропинкам. Все вокруг занесет, холод проберет до костей, и домой из гостей вернешься хорошо, если просто с простудой. Нет, зимой обычно сидят у каминов и печей, собираются всей семьёй и обсуждают повседневные дела, планируют год наперёд, думают о будущем, вспоминают прошлое. Весной распутятся, дороги развезёт. В тех же санях или карете застрянешь возле ближайшего оврага и попробуй найди того, кто вытащит. Нет, весной стараются управляться с работой в саду и огороде правильно распределить обязанности среди прислуги и проследить за тратой остатков репасов. Надо же как-то дожить до нового урожая. Летом обычно жара. Злобные насекомые хлопоты в поместье. Потом, ближе к осени, наступает пора свадеб. Молодых специально женят перед долгой зимой, чтобы было время притереться друг к другу, пока живут в одном замке, занесённые снегом с четырёх сторон. А вот визиты... Их обычно наносят или поздней весной, пока еще не наступила привычная и ненавистная жара, или ранней осенью, до дождей, когда в воздухе уже чувствуется прохлада, но еще можно ездить с откидным верхом. Нет, конечно, те из соседей, кто побогаче, могли позволить себе разъезжать по гостям в любое время года. У них и кареты утепленные, и одежда такая, что на людях показаться не стыдно, и слуг у них много. Есть кого с собой взять для помощи если вдруг что по пути случится. Но такие аристократы обычно проживают в столице и ближних к ней городах, там, где больше удобств и возможностей. Здесь же, в далекой провинции, нравы попроще. И состояние многих соседей моих, как и у меня, оставляет желать лучшего. Как, впрочем, и финансы. А потому и ездят здесь, в основном, в открытых экипажах. И одежда теплая, если и есть на выход, то ее берегут, пользуются ею редко. В особо торжественных случаях. Оттого и по гостям разъезжают только когда погода позволяет. И те, кто проживает здесь уже какой месяц, прекрасно знают это самодельное расписание. Вот и ко мне завтра должны были приехать с визитом на обед сразу две семьи в каждой по четыре человека. Ну и я сама за столом, как раз на девять персон, плюс кому-то достанется добавка здесь она практически всегда достается. Ездят-то, чтобы не только поболтать, но и желудки набить. А потому должны все съесть. Да еще и облизнуться. А если что-то вдруг останется, это обязательно доедят слуги. Ну, или хрюшкам на задний двор уйдет. Все равно их перед зимой резать надо будет. Здесь ничего не пропадает. Всему находится и место, и дело. Еще несколько недель назад я при мысли о хрюшках невесело усмехнулась бы и посетовала бы. «Дожили! О свиньях, думаю, куда я скатилась?» Но то раньше было, а сейчас же я все больше втягивалась в спокойную и неторопливую жизнь округи и думала о проблемах поместья, как о собственных. Те же хрюшки, целых пять штук, если не дадут приплода, за зиму все пойдут под нож. Надо же мясом питаться. А в лесах дичи мало, да и охотников у меня, кроме управляющего, нет. Нечем платить за доставленную дичь. При мысли об охоте я тяжело вздохнула и ускорила шаг вверх по лестнице, в свою спальню. Охотники, служанки, конюхи. Мне нужно набрать всех и сразу. Да вот только где же на них средства-то взять? Занятая своими мыслями, я дошла до книгохранилища. Уселась в кресло у окна, открыла лежавшую на столе книгу в темно-коричневом кожаном переплете. Итак. Нежить и нечисть империи Ранштайн. Лестрийской провинции, той самой, в которой я сейчас проживала. На самом деле и тех, и других было тут не очень много. Все же мы не земли троллей и не степи орков. Вот там нежити полно. А у нас и леса, и реки, и пара озер имеется. Отличная защита от нежити, если ее, конечно, специально не призывать. Я перевернула страницу с уверениями авторов безопасности жизни в провинции и начала знакомство с Кекиморы. Нечисть. Живет в болоте. Питается, чем попало. Ну вот что и в рот попало, то и ест. Хорошо хоть на человека не кидается. Вернее, слаба слишком против здорового мужика. А другие по болоту тут стараются не ходить. Дети во дворах играют или по хозяйству помогают. Бабам не до походов по лесу. Тут надо успеть со всеми делами справиться. Так что дичь стреляют, рыбу ловят и по болотам ходят сплошь мужики. Так, ладно, с Кекиморой все понятно. Дальше. Банши. Высокая, худая, полупрозрачная, иногда и плотная, как человек. Лицо удлиненное, челюсть нижняя выдвинута вперед, глаза смотрят врозь, лоб скошен. Красавица, ага. Такую увидишь ночью, испугаешься. Да и днем тоже можешь заикой стать. Появляется в замках и старинных домах, стонет по ночам, предупреждает о скорой смерти кого-нибудь из хозяев или родни а берегом или амулетом от нее не спасешься. Я читала, читала, читала. Информация может и не пригодиться, но знать ее надо. Так, на всякий случай. Чтобы понимать, куда лучше не соваться. Ну и владеть той защитой, которая мне доступна. Все же магический мир, в нем свои законы. Дома, на земле, я, скорее всего, посмеялась бы над таким сборником и решительно поставила бы его куда-нибудь на дальнюю полку, чтобы пыль собирал. Но то земля. Там нет магии. И нечисти с нежитью тоже нет. А вот в этом мире, как оказалось, можно увидеть и кикимору, и Банши, и вампира с горгульей. А потому я старательно запоминала информацию, почерпанную из книг. Посидев в книгохранилище довольно долгое время, я снова отложила книгу в сторону и отправилась в свою спальню. Она располагалась на втором этаже в хозяйском крыле и там, в отличие от гостевого крыла, убирали им или постоянно, чтобы у хозяйки ненароком аллергии на пыль не появилась. А услуг при этом заработная плата существенно не уменьшилась. Зайдя в спальню, я вздохнула. Вот где взять средства, чтобы и мебель обновить, и стены покрасить, и гобелены новые вышить? Живу как бедная родственница. А ведь у последнего владельца этого поместья, согласно найденному управляющего бумагам, имелся титул герцога. То есть я, аристократка, дворянка, как угодно можно меня называть. А мебель древняя и стены обшарпанные. Чудно, просто чудно.